14. Вор и его другая сущность Мальчишка лежит на горячем песке под палящим солнцем и планирует кражу. По краю площадки, заставленной солнечными батареями, двигается робот. Он похож на краба камуфляжной рассветки, на пластиковую игрушку. Но под дешевым пластиковым корпусом скрывается биопроцессор, за который одноглазый и я даст хорошую цену. Во рту у него пересохло. Солнце такое жаркое, что способно сжечь кожу даже на его загорелой шее, а перед глазами начинают плясать яркие вспышки. Вечером уставшая мать вернется домой, а ему нечего ей показать. На прошлой неделе он пытался выпросить у солдат в деревне сигарет. Говорил с ними по-французски и показывал смешные трюки. Но Тафалкай, узнав об этом, выпорла его и обозвала клоуном, не мужчиной, который никогда не станет Аменокалом. Это воспоминание жжет его щеки сильнее, чем солнце. Аменокал. Титул выборного лидера племен Туарегов. Солдаты смеются и курят рядом со своим приземистым автомобилем, едва видимым над волнистой поверхностью площадки. Он подсчитывает 15 шагов до робота, несколько мгновений, чтобы при помощи мультитула, взятого в лавке Ии, вскрыть корпус. В его голове включается секундомер, отсчитывающий мгновение до нужного момента. И вот ноги словно сами собой уже несут его вниз с дюны, едва слышно шурша сыпающимся песком. На ходу он подхватывает горсть песка и бросает его в сенсоры робота, а потом посылает еще и струю из баллончика с краской, и робот начинает беспомощно крутиться на месте. Мальчик вытаскивает телефон, щурится на экран и нажимает выбранный символ. Робот вздрагивает и замирает. Начинается работа над пластиковым корпусом. У него едва хватает сил, чтобы плоскогубцами из набора инструментов сорвать крышку величиной с ладонь. Солнечный луч проникает внутрь, освещая пластиковые трубки и желанную добычу, управляющие аппараты, которые составляют мозг робота. Осталось только засунуть руку и забрать их, и тогда мать улыбнется, и все будет хорошо. «Ты что делаешь, мальчишка?» Он хватает добычу. Острые края пластика царапают руку, но он вытаскивает приборы и пускается на утек. Подниматься на дюну значительно труднее, чем спускаться. Ноги вязнут, словно в ночном кошмаре. Чья-то рука хватает его за шею, и он скатывается вниз, прямо в круг угрожающих высоких людей. Против солнца они кажутся черными силуэтами. Один из солдат, плотный громила с синеватой щетиной на лице, грубо поднимает его на ноги. От него пахнет черным табаком и потом. Он бьет мальчика по лицу, сильно, намного сильнее, чем била Тафалкай. Металлический предмет на запястье солдата звенит, его зубы. Мозг в черепе болтается, словно яичный желток. Он изо всех сил кричит по-французски, умоляя их остановиться. Громила смеется. Он склоняется над мальчиком и обхватывает его голову огрубевшими пальцами. «Черт побери! Это ж мальчишка Тео, верно?» Он с трудом кивает, извиваясь в руках солдата. Он не хотел выдавать имя отца, но чтобы избежать побоев, готов на все. «Что ж, парень, раз твоего отца здесь нет, кто-то должен преподать тебе урока в вреде воровства». Удары винтовочных прикладов обрушиваются на его голову, ребра и руки. Им вторят смех и брань солдат, и каждый удар открывает в теле новый кратер боли. Спустя некоторое время все сливается во ослепительный шквал агонии. Он не помнит, когда всё прекратилось. Сознание возвращается, когда мимо проползает очередной ремонтный робот. Люди ушли, жестокая игра им надоела. Он чувствует себя сломанной куклой, песок под головой почернел от крови, а немевшее лицо покрыто липкой стягивающей маской. Попытка пошевелиться отзывается в ребрах острой болью. На то, чтобы сесть, уходит немало времени, тело жаждет свернуться в клубок и остаться на песке. Он разжимает пальцы правой руки, на ладони часы громилы. Массивный серебряный браслет, украшенный драгоценными камнями. И именно этот момент запоминается ему навсегда. Не добыча, а сам факт мгновенного превращения в другого человека, как будто он заново родился. Он будет вспоминать его всю свою жизнь. По ту сторону моря, в городах и дворцах, и в других мирах, везде и повсюду. Так не всегда будет получаться. Порой его будут ловить и убивать, и однажды в тюремной камере он начинает читать книгу. Мальчик превращается в молодого мужчину с тонкими бровями, впалыми висками и усталыми глазами Петра Лорре. На нем смокинг отороченный красным кантом плащ, словно он собрался в оперу. В петлице белый цветок, пахнущий летом. Это я. Мы стоим плечом к плечу в прозрачном лабиринте, освещенном далеким невидимым солнцем. Холод пробирает до костей, и наше дыхание мгновенно превращается в облачка пара. По обе стороны узкого извилистого коридора расположены стеклянные камеры. Свет просачивается сквозь стены и оставляет на гладком зеркальном полу Разноцветные узоры. В каждой камере находится изображающая меня восковая фигура. Вот я в молодости, вот постарше, вот с камнями зоку над головой. Все двери украшены чугунным литьем с изображениями цветов и птиц и снабжены табличками со старомодными надписями от руки. Интерьер напоминает мне входы в парижское метро. Дверь камеры позади меня открыта, из нее веет жарким ветром пустыни. Табличка над ней гласит «Начало». Все это очень сильно напоминает мне тюрьму-дилемма. Другой я улыбается, проходит мимо меня и закрывает дверь камеры. Затем жестом, затянутой в белую перчатку руки, предлагает углубиться в лабиринт. «Хорошо», — произносит он, — «вот мы и собрались. Все мы». Я иду по коридорам хрустальной галереи своих сущностей. Другой я на ходу что-то напивает. «Сюда», — наконец говорит он, показывая на камеру с надписью «Конец». Он вынимает небольшой золотой ключик, вставляет его в железный замок и открывает дверь. «Это моя». «Нам тут будет немного удобнее. В галерее такой беспорядок. Так ведь это и есть причина твоего появления здесь. Генеральная уборка?» Внутри стоит небольшой стол и два тяжелых стула красного дерева напротив друг друга. Он указывает на один из них. «Прошу, присаживайся». «Я осторожно сажусь и пристально наблюдаю за ним». Окружающая обстановка не похожа ни на вир, ни на царство. Насколько я могу судить, все прочно и реально. Я не ощущаю интерфейса Леблана. В затылке начинается неприятное покалывание. «Нужно ли опасаться каких-нибудь ловушек?» — спрашиваю я. «Если ты собираешься поиграть, учти, я не взял с собой оружие». «О, нет», — отвечает он, — «никаких игр, никакого оружия. Ни здесь и ни сейчас. Только истина». Он откидывается назад и улыбается. «Во-первых, Жан, думаю, я могу тебя так называть. Прими мои поздравления. Ты первый из нас, кто сумел сюда попасть. Колоссальное достижение». Я приподнимаю бровь. «Во-вторых...» Прошу честь, что я не полный Гогол, как ты. Просто порциал, эскиз, обладающий ограниченной автономией. Возможно, я не смогу ответить на все твои вопросы. И уж точно не смогу помочь в разрешении насущных проблем, которые у тебя могли бы возникнуть. Мне кажется, они связаны с решительным молодым человеком, с которым я немного поговорил, когда он впервые появился на корабле. Он очень настойчиво пытался воспользоваться любой слабостью в наших системах, и я счел нужным сказать ему несколько слов. «Я благодарен тебе за это. Весьма любезно с твоей стороны. Да, я ведь должен был дать тебе какой-то намек, верно? Этот молодой человек — часть твоего плана похитить у матчика Чена камень Каминари. Если так, могу тебя заверить, что ты напрасно тратишь время». У Чена его нет. Хм, я же сам об этом задумывался. Я перебираю полученные от Мангуру воспоминания о том, как Чен наложил руку на камень Каминари. Теперь задним умом я понимаю, что в этом деле что-то не так. Зоку слишком легко отказались от камня. Как будто специально подстроили, чтобы чены его нашли. «Тут чувствуется рука большой игры». «Точно». «Но откуда мы знаем, что камня у него нет?» — спрашиваю я себя. На его лице знакомая усмешка. «Ну, я, конечно, попытался его украсть. выяснил что это ловушка для дураков. Коварный вирус, который должен был уничтожить целый копий клан Ченов. Большая игра не шутит». Я был почти удивлен, что они не подбросили взрывающуюся сигару или отравленный скафандр. Он вздыхает. «Ничего не меняется. Я сохранил подделку на память об этом случае. Она валяется где-то здесь. Ну а чтобы закончить дело цивилизованным образом, я оставил замену с визитной карточкой». «Да, это полезная информация». «Знаешь, я потерял несколько месяцев и лишился друзей, пытаясь похитить твою визитную карточку». Он машет на меня рукой. «Успокойся, успокойся. Я ничего не мог тебе сказать, пока ты не избавился от Жозефины. Но теперь ты здесь, и это самое важное». «Так как же насчет настоящего камня? Как я понимаю, он остался у большой игры». «Вот теперь мы дошли до главного», — говорит он. После того, как я попытал счастье с Ченом, я стал разыскивать настоящий камень. Да, большая игра его сохранила, если только они не совершили какую-нибудь исключительную глупость совсем недавно. Я не стану посвящать тебя в детали. Я его нашел. Оставалось лишь протянуть руку и забрать камень. Вот только его взгляд устремляется куда-то вдаль. «Только что? Он не принял меня». Он снимает перчатки, прикрывает глаза и сжимает пальцами переносицу. Я испытал колоссальное разочарование. Держать в руках частицу разумного пространства времени, и с его губ срывается то ли смех, то ли стон, и он качает головой. Ладно, это не имеет значения, но это действительно сделали Каминари. Они вычислили причину коллапса, скрытой нелинейности в самой квантовой механике, проявляющейся при масштабной степени сцепленности. В данном случае случился коллапс волновой функции, внезапная декогерентность целой системы, перешедшей в другое состояние. Декогерентность, которую вызвали мы, подчеркиваю я. Каким образом? И зачем? Ах да, тебе это было очень интересно, говорит другой я. Одна из моих задач снабдить тебя информацией. Вот недавняя работа нашего уважаемого сотрудника, профессора Джувея. Он достает из кармана стопку бумаг и кладет ее на стол. Заголовок на первом листе гласит. Разрыв линейности в процессе концентрирования широкомасштабной сцепленности для координации многокомпонентной системы. Я бережно собираю бумаги. «Для тебя же будет лучше, если ты не станешь слишком допытываться, как мы это получили», — предупреждает парциал. То же самое относится и к твоему второму вопросу. В любом случае, Каминари эту нелинейность использовали в других целях, чтобы взломать замки Планка. Они сформировали огромное временное сообщество Зокуов со всей системы, как в старой сказке, когда все гильдии сообща боролись со спящим. Большая игра попыталась вмешаться, но они смогли лишь устроить скромный фейерверк. Каминари ушли бог знает куда и оставили камень сцепленности. Он работает так же, как и все остальные. Ты выражаешь желание, и он посылает запрос Зоку. Он вздыхает. Вот только он не дает то, что ты хочешь. Я подозреваю, что эта проклятая вещица вычисляет когерентно-экстраполированное волеизъявление Вселенной. Зоку способна сделать эту дурацкую концепцию реальностью. Я дам тебе то, что ты захотел бы, если бы был мудрее, сильнее, энергичнее и лучше. Да, кстати, результат должен соответствовать интересам всей Вселенной. Другими словами, то, что ты захотел бы, если бы не был самим собой. Я закрываю глаза. Костяшки домино постукивая складываются в моей голове, но их узор мне не нравится. «И поэтому ты решил стать кем-то другим?» «Да, тобой он встает. Знаешь, не могу этим заниматься без выпивки. Как говорил Исаак, это не химия, это традиция. Кроме того, я надеюсь, у нас есть за что выпить. Виски?» Он достает из кармана два маленьких стаканчика и охотничью фляжку, ставит все на стол и наливает напиток. Здесь есть группа ЗОКУ под названием «Общество». Они буквально одержимы такими вещами. Для производства этого напитка они имитировали целую биосферу. Он подносит к носу один из стаканов. К счастью для нас, в производстве виски они преуспели больше, чем в его охране. И, конечно, это уникальная марка. Квантовая информация, теорема о запрете клонирования и тому подобное. Я беру свой стакан и принюхиваюсь — дымок, ваниль и что-то обманчиво сладкое. «Зачем?» — спрашиваю я. «Ну, я думаю, интересно попробовать напиток, в котором содержатся запахи, никогда не существовавшие на Земле, не имеющие даже названий, на исследовании которых может уйти миллион лет квантового моделирования на атомном уровне». «Я не это имел в виду. Зачем тебе потребовалось меняться?» Он разводит руками и грустно улыбается. «Я устал. Я так давно чувствую усталость. Совсем измотался. Слишком много преступлений, слишком много имен. Со временем некоторые из них начинают давить». «Все дело в Жозефине, не так ли?» Всегда все связано с ней. Он игнорирует мое замечание, отпивает виски и закрывает глаза. Ваниль, дегать, чуточка розмарина. Какое-то сочетание шоколада и угля. Что-то, чему я не могу подобрать название, но мне кажется, такой должна быть жидкая любовь. И, конечно, привкус вины. Он проглатывает остаток напитка, вздыхает и снова наполняет стакан. Знаешь, я не предполагал подобного всплеска эмоций, но так получилось. Надо же, я наконец увидел тебя здесь. Пусть на один миг, но все же. Снова появляется надежда. И чья бы то ни была смерть, имеет значение. Что ты натворил? Что было для нас равносильно смерти? Быть пойманным. Я притворился, что преследую Чена, но делал это довольно неуклюже, чтобы он мог меня схватить. А прежде постарался, чтобы у Жозефины были причины меня вытащить, чтобы в ее памяти сохранился образ, позволивший выбрать меня из миллиардов вариаций тюрьмы. Я опускаю голову и сжимаю виски кулаками. «Ты намеренно угодил в тюрьму? Ты сошел с ума! Ты хоть представляешь себе, что это такое?» Он качает головой. «Только теоретически. Но я надеюсь, ты признаешь, что дело того стоило». Я швыряю стакан в стену. Он разлетается вдребезги, и янтарная жидкость стекает по прозрачной стене. «Что ты хочешь этим сказать, ублюдок? Это ничем нельзя оправдать!» Он смотрит на осколки и качает головой. В следующее мгновение мельчайшие фрагменты поднимаются в воздух, словно миниатюрная хрустальная галактика, а потом в моей руке вновь появляется стакан. «Вот только виски в нем нет!» Галерея настроена сохранять все в первозданном виде, так что, боюсь, приступы гнева здесь неэффективны. Кроме того, жаль попусту тратить хорошую выпивку. Ха, ладно, легко пришло, легко ушло. Я возмущенно закатываю глаза. Не хочешь ли ты сказать, что попал в тюрьму дилемма для того, чтобы стать лучше? Нет, наоборот. Но есть вещи, которые нам никогда не давались. Альтруизм, сочувствие, сотрудничество или сожаление. Держу пари, ты уже сожалел о прошлых ошибках и старался их исправить. Но я не... Не имеет значения, раз ты пытался. Созданный в памяти Жозефины образ на самом деле не был моим». Все-таки эволюционные алгоритмы и сейчас являются лучшим способом для создания чего-то нового. Если ты попал сюда, если книга тебя приняла, значит, ты лучшая моя модель, насколько я могу судить, которую способен принять камень». Он снова глубоко вздыхает. «Жан, есть еще одно дело. Кража, чтобы покончить со всеми кражами». «Покажи, класс. Укради огонь богов прямо у них из-под носа. Я расскажу тебе, как это сделать». А потом все изменится. Соборность полагается на бессмертие, которое превращает души в машинные шестеренки. Зоку погрязли в глупых играх и царствах, а это ведет в тупик. Чен всегда был прав. Мы не должны принимать положение вещей таким, как оно есть. Мы не должны повторять одно и то же снова и снова. Он улыбается. «И разве тебя не бесят эти замки Планка? Какой-то мерзавец в давние времена превратил Вселенную в тюрьму. Мне кажется, тебя это должно возмущать больше, чем кого-либо другого. Что скажешь?» «Я сажусь». Смотрю на него, словно на свое отражение в зеркале. Но не совсем. В нем не угасает непреодолимая потребность, отчаянное желание мальчика из пустыни. Я чувствую это на себе. Я вспоминаю Перханан. «Что ты будешь делать, когда это все закончится?» — спросил меня как-то корабль. Я думаю о Миеле и матчике. Кого я пытался обмануть, это никогда не закончится. «Ладно», — говорю я, — «я в игре». Он хлопает в ладоши и усмехается. «Отлично! Давай выпьем за это!» Мы чокаемся стаканами. «Ты станешь Прометеем», — заявляет он. «Что-то вроде того», — киваю я. Мы пьем. Он прав. Виски оказывает своеобразное действие, щекочет горло и вызывает смех, а после вкуси ложится на желудок странной тяжестью. Но это еще не все. Вместе с растворенной в жидкости квантовой информацией появляется еще что-то. Я впитываю код И тогда возвращается ощущение Либлана, уже подтвержденное кодом авторизации Прайма. Я вижу тверд, лежащую в основе галереи, вижу ячейки программного обеспечения для прошлых поступков. Ну, «Так-то лучше, верно?» — спрашивает он. Я киваю, вытягиваю руку и ставлю стакан на стол. «Намного лучше. Спасибо». «А теперь не хочешь ли ты выслушать мой план?» Он заговорщицки усмехается. «Нет». Я подмигиваю ему, а потом изо всех сил бью кулаком по лицу. Удар получился не слишком удачным. Кулак скользнул по его челюсти, так что я едва не разбил себе костяшки пальцев. Но я с удовольствием увидел, как он рухнул на пол, закатив глаза. Я беру со стола фляжку с виски и направляюсь к двери. Он изумленно таращится на меня, потирая челюсть. «Проклятие! А это за что?» «За многое. Мы квиты. Я подыгрывал тебе только ради того, чтобы вернуть Леблан. Мне предстоит еще одно дельце, на тебя это не касается». Я собираюсь спасти Миели и расплатиться с долгами, а потом все будет кончено. жан Ле прекратит свое существование. «Ты сам не понимаешь, о чем говоришь. Ты не слишком сильно отличаешься от меня. Это просто история, которую ты сам себе рассказал. Единственный способ выбраться из пустыни — это превратить ее в сад, поверь мне». В тюрьме дилемма я твердо усвоил, что доверять нельзя даже самому себе. Он медленно поднимается, и его лицо искажает ярость. «Неужели ты думаешь, что вот так запросто можешь уйти? У меня есть протоколы и на такие сценарии тоже. Ты здесь не единственный Лев Ламбер, в тюрьме еще много таких». система Леблана сотрясает дрожь. Неожиданный конфликт с правами доступа. Мой порциал пытается перехватить контроль над судном. Нехорошо. Корабли и ганимаров могут быть совсем близко. «Всегда можно найти выход», — цитирую я самого себя. «Не всегда», — с невеселой усмешкой возражает он. Я улыбаюсь и показываю маленький золотой ключ, который сумел украсть, когда разбил стакан. «Туша!» — говорю я. «Прощай!» «Подожди!» Я захлопываю перед ним дверь и поворачиваю ключ. Стекло затуманивается, и другой «я» превращается в статую с прижатыми к двери руками и ртом, раскрытым для слов, которые я больше не хочу слышать. Я стою в галерее и смотрю на бесконечные ряды застывших статуй. Я думаю о другом «я», не о порциале, а о Прайме, погибшем, чтобы стать мной. Что же такое произошло, что он захотел стать кем-то другим? Вот и мы. Все мы. Я смог выяснить все, кем я когда-то был и кого хотел сохранить, все мои прошлые сущности находятся здесь, каждый в своей камере, словно старые письма, которые не решаешься выбросить. Я закрываю глаза. В одном он был прав. Пора провести генеральную уборку. Я вытягиваю руки, мысленно обращаюсь к Леблану и сворачиваю вокруг себя галерею. На лицо снова падает солнечный свет, слышатся крики птиц и другие негромкие звуки окружающего мира и неумолчный плеск моря. ⁇ Что вы читаете, Мсиада Андрози? ⁇⁇ раздается рядом со мной женский голос. ⁇ Я вздрагиваю, снимаю голубые очки и прищуриваюсь, глядя на мисс Нелли Ундердоун. Ее смеющиеся серые глаза смотрят на меня из-под белого кружевного зонтика. «Мне показалось, вы так увлечены, что тоже захотелось прочитать книгу после вас. Знаете, в этой бесконечной прогулке очень быстро становится скучно». «Ах, <связывая> ничего особенного. Я поднимаюсь и слегка кланяюсь. Просто сборник весьма слабых детективных рассказов». «Должен признаться, я так и не смог дочитать их до конца, так что не осмелился бы предложить книгу вам. Но что касается развлечений, я всегда к вашим услугам. Я предлагаю ей руку. Не хотите ли прогуляться по верхней палубе?» Она скромно улыбается и кладет свою маленькую ручку на мой локоть. Спустя некоторое время, когда мы доходим до носа корабля, Я бросаю книгу в море, чем вызываю у нее изумленный возглас. Страницы на лету раскрываются трепещущими крыльями, а потом книга исчезает в полосе пены за бортом Прованса.